ходит Андрей. За ним Ферапонт. Что тебе нужно, я не понимаю. И я Андрею Сергеевичу говорил раз 10. Во-первых, ведь не Андрей Сергеевич, а ваш высокоблагородий. Пожарные в Арскородие просят. Позвольте на реку садом проехать, а то кругом ездить, ездить чистые наказания. Хорошо, скажи хорошо, надоедет. Ну, надо то... Где Оля? Я пришёл к тебе, дай мне ключ от шкафа. У тебя есть такой маленький ключ, я потерял свой. На. Да. громадный пожар. Теперь стало утихать. Черт знает, разозлил меня этот Ферапонт, я ему сказал глупость в вашу высокоблагородие. Да. Ну что же ты молчишь, воль? Пора уже оставить эти глупости и перестать дуться, так здорово живешь. Ты, Маша, здесь, Ирина, здесь очень хорошо. Давайте объяснимся на чистоту, раз и навсегда. Что вы имеете против меня? Что? Остап, Андрюша, завтра объяснимся. Какая мучительная ночь. Ты не волнуйся, я совершенно хладнокровно спрашиваю, что вы имеете против меня, говорите прям. Трам-там-там? Тра-ра-ра. Прощай, Оля. Господь, с тобой прощай, андрей. Уходи, они утомлены. После объяснишься. В самом деле, Андрюша, отложим до завтра, спать пора. Сейчас я только скажу и уйду. Во-первых, вы что-то имеете против Наташи, моей жены? Замечаю с самого дня моей свадьбы. Наташа прекрасный, честный человек, прямой, благородный. И вот мое мнение. Свою жену я люблю и уважаю, понимаете, уважаю. Я требую, так же и уважали другие. Повторяю, на честный и превосходный человек. Все ваши неудовольствия это просто капризы. Или еще лучше, капризничание старых дев. Да да, старые девы никогда не любили своих невесток, это правило. Что-то их как будто недовольны тем, что я не профессор. Не занимаюсь наукой. Но я служу в земстве. Ит своё служение считает таким же высоким и прекрасным, как и служение науки. Я член земской управы и горжусь этим, если хотите знать. В-третьих, я ещё имею сказать. Я заложил дом, не спросив у вас позволения, и в этом я виноват, да я прошу меня извините. Меня побудили к этому долги 35 тысяч. В карты я не играю, давно бросил. Но главное, что я могу сказать свое оправдание то, что вы так сказать принадлежите к прекрасному полу, получаете пенсию. Я же не имел заработка, так сказать. Маши здесь нет? Где же она? Странно. Не слушают. Наташа прекрасный, честный человек. Когда я женился, я думал, что все мы будем счастливы, очень счастливы. Но, Боже мой. Милые мои сестры, чудные мои сестры, вы не верьте мне, не верьте мне. Где Маша? Здесь Маши нет. Удивительное дело. Все ушли. Ольга гасит свет. В комнате едва видны контуры вещей, ширмы, за которыми кровати сестер. Оля. Кто это стучит в пол? Это доктор Иван Романович. Он: Ян. Какая беспокойная ночь. Оля, слышала? Бригаду берут и переводят от нас куда-то далеко. Это слухи только. Останемся мы тогда одни. Оля. Ну. Оля, я очень ценю. Уважаю барона. Он хороший человек. Я согласна, выйду за него. Только поедем в Москву, Оля. Лучше Москвы нет ничего на свете. Оля поедет. Поедем. поедем.